Возлюбленные. Светозарева. Апрель. С приходом весны Вера втемяшила себе, что им с Ильёй просто необходимо обвенчаться. Так и сказала. Просто необходимо. Была, если календарь не врал, середина марта. Илья как раз вернулся с улицы, краснощёкий, взъерошенный. Даже раздеться не успел, стоял, привалившись к косяку, крутил в руках шапку, размышляя то ли психануть и уйти рубить дрова, то ли раскочегаривать уазик. А Вера, похожая на раздутый живот на тоненьких ножках, будто не замечала, увлечённо доказывая Илье, необходимость венчания. Вообще-то жаловаться было грешно. Беременная Вера не требовала арбузов посреди февраля, ни французского сыра в три часа ночи, не мучилась вынужденной полнотой Разве что обижалась, когда Илья потрунивал над ее утиной походкой. Даже токсикоза у нее не было. Но уж если шальная мысль стреляла в светлую Верину головку, то застревала там глубоко и прочно. Как в тот раз, когда Вера решила, что вороны за ней следят. Пернатой братьей в окрестностях водилась валом. Где дневала стая в поисках прокорма, кто знает, а вот ночевала она на кладбище. Из западного окошка хорошо просматривался засеянный крестами холм, которому рваной черной тучей каждый вечер стягивалось воронье. Дом котовых стоял у них на пути, и нередко птицы облепляли окрестные тополя и столбы, оглашая округу хриплым карканьем. Пернатые паразиты на телах человеческих поселений. Они привыкли к легкому пропитанию, и теперь неохотно вспоминали, каково это жить в дикой природе. Илья прекрасно понимал, им тоже не по себе, они никак не возьмут в толк, куда девались двуногие поставщики вкуснейших отходов. Потому и липнут к последним людям, в надежде, что мир станет прежним. Но Вера нервничала, опасливо прикрывая растущий живот пуховым платком, точно вороны могли ее сглазить. «Вон та, посмотри». у трубы которая, видишь, как зыркает», — сказала она однажды зимой. «Она сюда каждый вечер садится в одно и то же место и ждёт, когда я на улице появлюсь». «Может, думает, что ты ей пожрать вынесешь?» — ответил тогда Илья. «Смешно, Котов, обхохочешься», — насупилась Вера, хотя Илья и не думал смеяться. «Эта тварь следит за мной, а тебе смешно». «Зачем?» — не понял Илья. — Ждёт, когда ребёночек родится, — серьёзно ответила Вера. — Каждый раз на живот пялится, будто у неё рентген вместо глаз. — Зачем? — повторил Илья терпеливо. — Гадость какую-то замышляет. У-у-у, сволочь крылатая! Вера схватила с поленницы толстый обрубок и неуклюже запустила в ворону. Естественно, не добросила. Поленца с грохотом скатилась по жестяной кровле. Птица даже не шевельнулась. — Видишь? Вообще ничего не боится. Котов, убей ее! Тыча пальцем в невозмутимую ворону, Вера раскраснелась от гнева. Губы дрожали, в глазах плескалась вода. Того, гляди, истерику закатит. Илья тогда пожал плечами, загнал жену в дом, а сам вышел с ружьем и первым же выстрелом снес нахальную птицу с крыши. С такого расстояния не промахнулся бы и новичок, а Илья после памятного вечера с волками новичком не был. Застучала по кровле выбитая дробью кирпичное крошево, и чёрная тушка шлёпнулась на утоптанный снег, пятная его свежей кровью. Из теней, как чёрт из табакерки, выскочила Вера. Склонилась, пытливо разглядывая трупик, и неожиданно выдала. «Это не та!» «Как не та?» — опешил Илья. «Откуда я знаю?» — Это ты у нас верная рука, друг индейцев, — съехидничала Вера. — Блин, да она одна там сидела. — Ну, значит, та улетела, пока ты за ружьем бегал, и прилетела другая. Это не та. Переубедить ее не представлялось возможным, и Илья сдался. А на следующий день грохнул ту самую в присутствии Веры. Жена вновь изучала дохлую ворону, а потом тяжело вздохнула. — Опять не та. — Что? Илья от изумления чуть шапку бровями не столкнул. — Кап что? — огрызнулась Вера. — Не так говорю. — Да ты чего? Издеваешься? — взорвался Илья. — Ты сама в нее пальцем ткнула. Ты за ней следила, чтобы она никуда не улетела. Я тебя три раза спросил, точно ли в нее стрелять. — Значит, ошиблась. — бурхнула Вера и в развалочку поковыляла к дому. После этого Илья ещё шесть раз убивал не ту ворону. Бледнее от бешенства он подбирал очередной невинный трупик и бросал его на заднем дворе, за банькой. А когда заметил, что маленькое кладбище числом своим приближается к десяти, собрал замороженные тушки и развесил в стратегических местах, поближе к вороньим насестам, но так, чтобы вере в глаза не бросались. Намаялся, конечно. Пока закрепил не ту ворону за трубой, трижды чуть не сверзился с крыши. Но мера оказалась действенной, птиц, даже безобидных воробьёв, как чумой выкосило И Вера на какое-то время угомонилась. До весны. Как стаял снег, Вера надумала венчаться. Илья даже подколол её, мол, «Не бог ли тебе опять во сне?» нашептал. Так разобиделась, до вечера не разговаривала, а вечером, скрипя диваном, Неожиданно сама перекатилась к мужу и шепнула, обдавая ухо горячим дыханием. «Ты не хочешь, да?» Илья чуть было не заорал от радости. «Хочу, мол, ещё как хочу!» Но быстро сообразил, что она вновь о венчании, и прикусил язык. Задумался. Взвесил все за и против. Против, пожалуй, было только отсутствие живого священника. Хотя до условности ли сейчас... «Почему бы и нет?» — вздохнул он. Вера щекотно уткнулась носом ему в шею, прижалась крепко всем телом, хотя с животом сделать это было непросто. Малыш тут же мстительно пнул отца в спину. «Спасибо». Вера благодарно поцеловала Илью в затылок. «Я понимаю, ты думаешь, это глупости бабьи? Думаешь, я от беременности другую? Но поверь, так надо. Я сама не знаю для чего...» «Просто чувствую, может, для него это важно». «Для Бога?» — переспросил Илья, на этот раз без шуток. «Для него, балда!» — Вера улыбнулась и толкнула мужа животом. «Для него, он наш Бог! Когда он родится, мы будем петь и плясать для него, и приносить ему щедрые дары, и делать всё, что он пожелает. Пылинки с него сдувать будем. Никакому Богу такое внимание не снилось». «А мы тогда кто? Если мы родители бога, богородители, богородцы?» «Люшка, ты в некоторых вопросах сущий пень», — рассмеялась Вера. «Мы тоже боги для него. Так же, как наши родители были богами для нас, всесильными, мудрыми, добрыми, злыми, жестокими, равнодушными», — тихо продолжил Илья, думая о чем-то своем. «Нет», — Вера покачала головой. мы будем хорошими богами, будем учить и направлять его, и он тоже вырастет всесильным, мудрым и добрым. Нет, — хотел возродить я не вырастет. Ему не для кого будет становиться мудрым, добрым и всесильным. Однажды мы умрем, и он останется один, совсем один на этой прекрасной мёртвой планете. И правда, лучше остановиться на одном ребёнке, потому что если у него появится сестра «Почему ты всё время говоришь «он»?» — вместо этого спросил Илья. «Потому что я знаю». Просто ответила Вера. «Я же мать». Илья кивнул, словно это действительно всё объясняло. «Матери виднее». Сам Илья твёрдо знал. Будет девочка. Асфальт, пустой разбитый, пролегал до самой деревни, так что к месту проехали без труда. Вера выкатилась из уазика, зажимая нос ладошкой, всю дорогу жаловалась на запах бензина. Заглушив мотор, Илья выбрался следом. Из-под сугробов на дорогу выбегали талые ручейки, исходящие паром под весенним солнцем. Здесь пахло хвоей и лесной прелью. Разглядывая темные избы, Илья пристраивал на спине рюкзак и с горечью думал, как мало времени понадобилось, чтобы выветрить из этого места запах человека. До церквушки, растущей на солнечном пригорке, оставалось еще полкилометра, но соваться в талое месиво Илья не рискнул даже на уазике. Уж лучше тишком бочком Сапоги точно вывезут. Вспомнив о сапогах, Илья раскатал болотники до бедер и, поскрипывая, как несмазанный механизм, поспешил догонять жену. Двигаясь с настойчивостью трактора, Вера преодолела уже метров тридцать. «Может, лучше...» «На машине попробуем», — для очистки совести предложил Илья, беря жену под руку. «А то еще родишь по дороге». «По этой чаче растрясешь, точно рожу», — не останавливаясь, — сказала Вера. «Или, если застрянем, рожу на обратном пути, посреди леса. Давай ножками лучше». Илья не возражал, и они пошли ножками, чавкая сапогами по грязи, оскальзываясь на влажной земле, поддерживая друг друга, точно пара немощных стариков. Церковь, поначалу маленькая, за эти несколько сотен шагов удивительно вытянулась, втыкаясь в голубое небо прожевевшими крестами. Серая штукатурка намокла, местами обвалилась, обнажая скелет из дранки. Вместо оконных рам щиты из досок, прикрытые грубо сваренными решетками. По всему видно, забросили церковь не в прошлом году Когда Вера указала точку на карте, Илья не стал задавать лишних вопросов. Но сейчас на месте, увидев, куда же так рвалась жена, не удержался. — Не понимаю, почему здесь? — Верка, все храмы мира к твоим услугам, хоть Христа Спасителя, хоть Парижской Богоматери, а мы далеко до Парижу, — оборвала его Вера с чавканьем, вытаскивая сапог из грязи. если только на самолёте. Но у тебя прав нет. А ещё на моём сроке на борт не пускают. — Блин, ну серьёзно, Вон, в Слободском, церквей как грибов. Или в Кирове, этот, старый который, иоана какого-то там. — Предтечи, — пропыхтела Вера и добавила мечтательно. — Да, там красиво. Только вот... Она остановилась, внимательно глядя на мужа. Ты серьёзно хочешь туда ехать? Снова увидеть всё это? Вспомнить, как оно было раньше и как есть сейчас? Тут ведь в глубинке всё это скрадывается не так заметно. А зимой, когда ты за лекарствами для нас ездил, ты же потом месяц ещё отходил. Что глаза вылупил? Я не слепая, Люшка, и не чужая. Не знаю, что ты чувствовал там, что видел, но точно знаю, что я этого чувствовать не хочу». Илья притянул ее к себе, обнял, зарылся носом в волосы. Вера обняла его в ответ, насколько позволил живот. — Да и нечего там делать без людей, Илюшка. Без людей религия — бессмысленная штука. Нам с тобой сейчас только Вера остается. — Илья! — улыбнулся Илья. Верка прыснула. «Дурак — Дурак! Она ободнула Илью в грудь, и он нехотя расцепил объятия. «Пошли, а то я сейчас корни тут пущу». И они пошли к старинной церквушке, подпирающей деревенские небеса. на весной замок не продержался и минуты. Спрятав болгарку в рюкзак, Илья распахнул дверь. Запах звездки и цементного раствора вырвался наружу, смешивая с ароматом хвои. Внутри оказалось на удивление сухо. Пока Илья опасливо поглядывал на потолок, Вера бесстрашно вошла под своды, и ему пришлось войти следом. Полутемный притвор был полон пыли. Илья ощущал, как пружинят утопающие в ней подошвы сапог. Вера оглушительно чихнула, едва успев прикрыть нос ладонью. В храме, кошмарным сном городского жителя, застыл капитальный ремонт. Грубо сколоченные леса притулились у стен. Похожие на пулеметное гнездо, в центре лежали мешки с цементом. Вплотную к притвору вместо пола зияла прорехами арматурная обрешетка. Видимо, собирались заливать, да не успели. Илья отвлеченно подумал, что и здесь не пахнет людьми, только мертвым зданием. Серый запах стройматериалов забил розовый аромат ладана. Только Вере, кажется, было все равно. Она словно и не видела мешки, обрывки упаковки, сваленные в углу лопаты, леса, аккуратные синие робы, висящие на доске с гвоздями. Вера спешила к единственной части здания, все еще напоминающей храм. В алтаре, прислоненное к окну, стояло огромное деревянное распятие, и с него на Веру углядел озаренный уличным светом спаситель. «Слушай, это, конечно, неожиданно!» Илья встал рядом с женой, скорчив недоуменную физиономию. «Не, если венчаться нужно на стройке, я...» Вера пихнула его локтем в ребра. Не обиделась совершенно. На лице блуждает блаженная улыбка. Руки с каким-то детским смятением теребят переброшенную через плечо косу. Илья почувствовал, как сжимается сердце. Такой трогательно беззащитной видеть жену ему еще не доводилось. Он приобнял Веру, виновато чмокнул в висок. «Извини, сам не знаю, чего я ожидал здесь увидеть. Ты так про это место рассказывала. Я, наверное, решил, что здесь что-то особенное». «Дурында, здесь всё особенное», — засмеялась Вера. «Ты просто не знаешь, не видел. А меня сюда мама с папой привозили. Давно... Ой, как же давно, Алюшка!» Вера мечтательно улыбнулась своим воспоминаниям «Я даже не знаю... Сколько из этого я действительно помню, а сколько придумывала Тут ведь всё по-другому теперь. Даже распятие другое. Вон какое здоровущее. Раньше махонькое такое на стенке висело. Ну, мне так кажется. Она помолчала. Молчал Илья, шутить не хотелось совершенно. Даже говорить не хотелось. Стоять бы вот так, обнявшись, слушая, как за стенами щебечут беззаботные птахи. Вдыхает запах Веркиных волос. «Я одно помню точно, Люшка, как он на неё смотрел, как на богиню. Мне даже казалось, что мама светится вся, сияет прямо. Потому всё здесь особенное, Люшка». Она помолчала ещё немного, а потом смущённо сказала. «Представляешь, я даже не знаю, как это всё делается. Ни малейшего представления, что говорить, что делать». Та глупо да, тащила тебя сюда, нервы мотала сама. Как там оно? Раба Божия Вера, берёшь ли ты? Ш «run. Илья крепче прижал её к себе, унял ненужную суетливость. Посмотри на меня. Вера внезапно обмякла в его руках, уткнулась лицом в грудь. Мелкая дрожь пробежала по её плечам, и Илья понял, что жена плачет. "Ну уже", мягко повторил он. "Посмотри на меня". Вера откинула голову, подставляя заплаканное лицо под взгляд Ильи. «Я буду так смотреть на тебя», — прошептал Илья. Но эхо каким-то чудом подхватило его слова, и они колоколами зазвенели во всех углах старинной церквушки. «Я буду так смотреть на тебя всю жизнь, до самого последнего дня в этом мире, клянусь». Не размыкая взглядов, Вера очень серьёзно кивнула своему мужу, своему другу, своему любовнику. И эти три образа, наконец, слились в единый, целостный и верный. В образ отца её будущего ребёнка. Вера с облегчением спрятала лицо у него на груди и ответила «Этого достаточно».